Глава 12. Алиса и камера. Сами по себе зомби первого уровня очень слабы. Они медленные и тупые, как толстые бомжи после пьянки. Кстати. Их-то поди первыми и съели. Так вот, их единственное слабое место – это голова. Я ткнул палашом в грудь зомбака и пинком откинул его. Впрочем, ему было вообще на это плевать. Он продолжал семенить ко мне. Я снова повернулся к Калисе, которая снимала меня на смартфон. «Стоит лишь повредить мозг, мертвец упокоится заново». Я махнул клинком, срубая голову очередного зомби. Но их главное оружие – это огромное количество. Я настоятельно не советую вам выходить против большой группы. С помощью звука их несложно разделить. Сейчас я вам это продемонстрирую на личном примере, рискуя своей жизнью. И Я пытался выглядеть и разговаривать более уверенно, хотя чувствовал себя как-то не очень. Алиса нашла довольно-таки дурацкую маску с вытянутым нелепым носом, которая закрывала только глаза. Но ничего не поделаешь, других не нашлось. Мы выглянули из крыла в большой холл. Тут раньше общались и отдыхали студенты, играя в настольные игры или сидя на пуфиках и зависая в смартфоны. Сейчас в холле толпилось зомби-15. Приложив клинок к стене, я показал в камеру приготовленную заранее металлическую линейку. Алиса вышла чуть вперед, чтобы заснять реакцию зомби. Выглянув, я кинул линейку в противоположный конец холла. Зомби повернулись на звук и засеменили туда. Вдруг из толпы на огромной скорости в сторону шума выпрыгнул зеленовато-серый зомби. Я жестом показал Алисе возвращаться. Вы только что увидели, как зомби реагируют на звук. Но самое главное – это мутировавший зомби, который выпрыгнул из толпы. Он один намного опаснее всей толпы. Если все остальные толстые пьяные бомжи, то он – героиновый наркоман, который долго не мог найти дозу, а тут ты радостно несешь пакет со шприцами. Крайне опасное существо, скажу я вам, при достижении пятого уровня. Я рассказывал о своем опыте сражений с мутировавшими зомби, акцентируя внимание на их сильных и слабых сторонах. «Мертвяк, которого вы видели, это скоростной зомби. У него большая скорость, но маленькая защита». «О, Великий Бенедикт!» – вдруг воскликнула Алиса, тоже появляясь в кадре. «Вы же легко справитесь с этим ужасным зомби?» «Конечно». Я кивнул, косясь на нее. «Для меня это будет несложно. У меня есть опыт, сила и харизма». Обычным же людям я бы не советовал сталкиваться в прямом бою с таким зомби, только огнестрел или ловушки. Что ж, продолжим зачистку. Я вышел в холл. Для меня полтора десятка зомби были ничем, даже учитывая мутированного зомби. Ко мне сразу бросился скоростной зомбак. Зомби-прыгун, уровень пятый. Высоко прыгает и быстро бегает. Способен заразить человека через укусы и царапины. Что? Черт, это не бегун! Предчувствие опасности взвыло. Я махнул клинком, но за секунду до этого мертвец прыгнул. Меч располовинил его в области груди, но это не остановило зомби. Тот все еще тянул свои руки ко мне, раскрыв пасть. За секунду до того, как верхняя половина немёртвого столкнулась со мной, я успел активировать амулет защиты. Тело врезалось в барьер, снеся сразу пятьдесят очков прочности. Я едва устоял на ногах и снова махнул палашом, на этот раз снеся ему голову. Фух, чуть не подох, жесть. В это время подходили другие мертвяки. парочка третьего уровня, остальные первого. По-быстрому разобравшись с ними, я смущенно повернулся к Алисе. «Кхм. я кашлянул. Я немного ошибся. Это был зомби-прыгун, а не бегун. Хоть внешне они и похожи, но бороться с ними стоит по-разному. А еще я вам продемонстрировал, как работают защитные предметы. Вот. «Ты облажался», – констатировал мой оператор. «Алис, хватит же для первого видео, нужно ускориться с зачисткой». «Да ты убивай, не обращай на меня внимания», – улыбнулась она. «Вдруг мы еще раз встретим мутированного. Кстати, а зачем ты про бомжей и наркоманов рассказываешь?» «Ну, я где-то слышал, что так мышление лучше работает, когда ассоциации есть. Думаю, что с небольшим юморком наши видео станут только популярнее». Да и люди уже не будут так бояться немертвых, когда увидят наши шутливые зачистки. Алиса улыбалась и кивала, во все глаза пялись на меня. Влюбилась, что ли? Я, конечно, тот еще мачо, но после Настеньки. Я глянул на убитого зомби и задумался над тем, стоит ли показывать ядро. Но, подумав, решил, что рано или поздно эта информация станет известна всем. Лучше уж быть первым и заработать себе немного очков имиджа. А теперь я вам покажу очень важную вещь. Я поднял взгляд на камеру, Алиса потом сама все ненужное вырежет. Из убитого мутировавшего зомби можно достать кое-что интересное. Я подошел к трупу и перевернул тело. Удар прошел наискосок, попав чуть выше носа. В затылочной доле мозга образуется некое ядро, я постарался аккуратно выковырять камушек. Подобрав, я вытер его об одежду трупа и показал на камеру. Вот что говорится в описании. Ядро мутировавшего зомби-прыгона пятого уровня. «Пока предназначение этих ядер неизвестно, но я считаю, что в будущем они будут играть важную роль в выживании человечества. Всем советую не брезговать и вытаскивать каждый камень. Они образуются только у зомби пятого уровня и выше. Мертвецы ниже уровнем не имеют таких ядер». Все, Алис», – я обратился к оператору, Иди монтируй видеоролик и выкладывай. Будет лучше, если мы первые выложим эту информацию. Я пока до конца очищу этаж. Другие это же опять вместе очистим, хорошо? Окей, кивнул радостная Алиса. Я побежала. Я вздохнул, смотря вслед. А если бы меня грохнули, тот же прыгун запросто мог кончить меня, если бы не амулет. Алиса ведь даже убежать не смогла бы. Эх. активировал классовый навык и вытащил из кольца кровь которую ночью туда засунул кровавая бесформенная клякса плавала рядом со мной усилием воли я отделил ее небольшую часть превратил в сверло и закрутил при этом я максимально концентрировался на кончике сверла превращая его в острый кристалл вроде получилось Пересек холл и осторожно выглянул в коридор. Мутировавших не мертвых нет. Радиус контроля у меня 15 метров. Немного постоял, засекая время. В минуту уходит по одному очку духа и выносливости. Это очень много. Сейчас проверю радиус. Сконцентрировался и направил сверло в голову ближайшего зомби – Мелькнула красная полоса, и с легким сопротивлением сверло прошло сквозь его голову. Ого, круто! Так, теперь надо их побольше сделать и стараться попадать в глаза. И лучше такие сверла потом в отдельную емкость отложить, чтобы не загрязнять остальную кровь. Я шел по коридору, а мои три кровавых сверла легко прошивали головы мертвякам. Только по очереди. Глянул на одного зомби, и пока сверло летело к его голове, перевел взгляд на второго, а потом и на третьего. И так по очереди мочил их. В глаза поначалу не получалось попадать, но потом стало легче. Я хотел сделать побольше таких орудий, но так намного сложнее сконцентрироваться. Иногда я помогал себе мечом, но это отвлекало от контроля. Надо тренироваться. Зачистив коридор, я убрал свою кровь в кольцо, отделив сверло от чистой кровушки. Слишком много такой способ тратит очков духа и выносливости. За пять минут чистки ушло восемь очков, и если считать три за активацию классового навыка, а это сорок минут отдыха для духа и тридцать для выносливости, благо из зомби выпала пара ягод. Они вообще часто выпадали, чаще других предметов. Теперь бы проверить кровавый луч, но не хочу просто так тратить его, нужно найти сильного зомби. После я начал по очереди открывать двери, или же выламывать, если они были закрыты. В одной из комнат я нашел трех девчонок. Они испуганно прижались друг к другу и с ужасом смотрели на меня, «Идите за мной», – бросил я им и вышел из комнаты. Девушки вышли в шоке, рассматривая трупы зомби. Таким темпом я и шел, очищая комнаты и собирая немногочисленных выживших. Всего я собрал пятерых девчонок и двух пацанов. На их робкие вопросы не отвечал, пусть Аня ими занимается. Повел их в нашу комнату, рассматривая по дороге весь ужас происходящего. Тут и там лежали тела и головы молодых юношей и девушек, а под нашей обувью хлюпала кровь. Наконец, мы дошли до девчонок. «Займите комнаты рядом с этой. Аня остается за главную», – я показал на девушку. «Вы должны слушать все, что говорю я или Аня». тех, кто не будет выполнять наши команды, я посчитаю за опасные элементы, угрожающие безопасности группы и выгоню из наших рядов. Вы должны решить, пойдете ли вы с нами или отдельно. Мы собираемся скоро убраться отсюда за город и основать свой лагерь. Думайте», – строго сказал я. Хе -хе. конечно же я буду тираном. Никакой демократии, лютый авторитаризм». Создам свой культ личности, найду где-нибудь трубку и буду командовать. А как иначе? Только вот пока что вместо трубки идиотская маска, блин. Ребята явно не ожидали таких слов. Не привыкли они, что их контролируют. Если вы до сих пор живете в сказке, то советую вам зайти на Юпсис и посмотреть видеозаписи, добавил я. Алиса, ты закончила? Я уже скоро пойду этаж выше очищать. Подожди минутку, послышалось из глубины комнаты. Ладно, проверю пока, что выпало. Сфера предмета необычная, охотничья сеть. Неплохо, в лесу может понадобиться. Дальше были две ягоды выносливости и обычный нож. Сфера предмета обычная, боевой нож. Решил глянуть, что за ножик такой. Раздавил сферу. В руке появился обычный нож с черной рукояткой и черными ножными. Не было никаких застежек, чисто носили трения ножны держались. Лезвие каплевидной формы, а длина около 25 сантиметров. Неплохо, полезная штука. Убрал в кольцо. «Сейчас вы отдохнете, а потом мы пойдем в другие комнаты искать еду и бутилированную воду. Пока идите, выберите комнаты и обустроитесь. После того, как наберем воды, нам надо будет убрать тела из нашего крыла», – строила новичков Аня. «Я не буду трогать трупы, это ужасно! Почему мы должны этим заниматься?» – возмутилась сильно накрашенная миловидная девушка. «Ну так Андрей сказал». Аня показала на меня. Девушка повернулась ко мне, набрав побольше воздуха для гневной тирады, но тут же умолкла, увидев мой мрачный взгляд и ладонь, лежащую на рукоятке палаша. А вместо второй руки на ветру раздувался пустой рукав. Блин, нафига они открыли окно? Я никого не держу. Я очистил соседнее крыло. Можешь идти туда. Я обвел взглядом остальных. «Все можете идти, но никто из вас не сможет вернуться к нам. Мне не нужен балласт. Кто будет работать, тот будет и есть и спать в безопасности. Если хотите сражаться, то я помогу вам. Дам оружие и научу, как убивать зомби. Есть желающие». Никто не ответил. «Блин, ну что за трусы? Но не заставлять же мне их». Только хуже будет. Алиса, пошли. Я увидел девушку, которая радостно подошла к нам. Пошли. Вот в чьей-то комнате нашел. Я протянул ей камеру новейшей модели. О, круто! С такой штукой качество будет намного лучше, обрадовалась Алиса. Ты выложила? С интересом спросил я. Ага, там даже смотреть начали сразу. Быть випом очень выгодно. «Так, поднимаемся на этаж выше. Держись позади!» Бросил я и пошел к лестнице, вытягивая палаш из ножен. Обезглавив всех зомби по пути, я поднялся на седьмой этаж. Впереди я увидел толпу зомби и торчащего посреди огромного бугая ростом в три метра. Зомби-гигант. Уровень шестой. Обладает огромной силой. Способен заразить человека через укусы и царапины. Ох, вот это чудище! Рядом ойкнула Алиса, покрепче сжимая видеокамеру. Но надо отдать ей должное. Она не убежала. Стояла рядом и снимала хоть руки и дрожали. Зомби уже шли к нам. Здоровяк был такой же медленный, как и остальные. Хм... Я почему-то уверен, что палашом будет трудновато отрезать ему голову, как и молотобойцу. Я вытянул руку и раскрыл ладонь. Попробуем кровавый луч. В двух сантиметрах от ладони сформировалась кровавая спираль. Я сконцентрировался, выносливость и дух начали убывать. Офигеть! «Мы сейчас увидим истинную силу великого Бенедикта! Это так круто!» – шептала в камеру Алиса. Указав пальцем на зомби-гиганта, я пафосно выдал. «Пуф!» Кровавый росчерк врезался прямо в лоб мертвецу, пробивая череп насквозь. Здоровяк повалился на бок, заодно раздавил двоих сородичей помельче. Вроде получилось неплохо. Только вот мой снаряд окончательно испортился. Каждый выстрел тратит немало крови и около пяти выносливости с духом. Буду очень редко использовать этот навык, хотя... Надо будет попробовать вложить поменьше характеристик. Я повернулся к камере. Зомби силового типа имеют крайне сильную защиту. Думаю, даже с пистолета их не пробить. начал с умным видом рассказывать. Для их убийства нужно или приложить большую силу, или же проткнуть их мозг через глаза, уши, ноздри. Я вытянул руку и кровавый шар опустился на голову убитого зомби. Через некоторое время он взлетел, внутри него поблескивал голубой камушек. С невозмутимым видом я взял в руки ядро и положил его в карман пиджака. «Ну что же, продолжим зачистку», – бодро воскликнула Алиса после секундного замешательства. «И мы пошли. Мы увидели множество выбитых дверей, размолоченные тела людей и просто куча обломков. Похоже, зомби-силовик неплохо порезвился в этом коридоре». «Когда будешь выкладывать, не показывай мой метод убийства. Можешь вставить какую-нибудь картинку, а потом его труп с пробитой головой. Так мы скроем наши силы и подогреем интерес», – обратился я к морщащейся Алисе. Запах тут стоял, мягко скажем, не очень приятный. «Поняла, босс?» – радостно ответила Алиса. «Сильная она. Даже мне от таких видов поплохело. Хай ей хоть бы хны.